Роберт опять помолчал. — Что ж, — сказал он наконец, — речь идет о твоем благополучии и о спокойствии семьи. Будем считать, что нравственность здесь ни при чем, но, во всяком случае... Не нам с тобой обсуждать эту сторону дела. Твои чувства касаются одного тебя, но вопрос о твоем будущем, как мне кажется, достаточно серьезен, чтобы о нем поговорить. О сохранении доброго имени и достоинства семьи тоже стоит подумать. Отец дорожит семейной честью больше, чем многие другие. Тебе это, разумеется, известно так же хорошо, как и мне. Я знаю. «Как смотрит на это отец?» — отвечал Лестер. «Все мне так же ясно, как любому из вас. Но сейчас я просто не могу ничего предложить. Такие отношения складываются не в один день, и покончить с ними сразу невозможно. Женщина это существует. Отчасти я сам виной. В подробности вдаваться я не намерен. В таких делах многое всегда скрыто от постороннего наблюдателя». — Я, конечно, понятия не имею о ваших отношениях, — сказал Роберт, — и не собираюсь тебя расспрашивать. Но не кажется ли тебе, что ты поступаешь не вполне честно? — Если только ты не думаешь жениться на ней, — добавил он, — чтобы прощупать почву. Ответ брата затачил его. — Возможно, я пошел бы и на это, — сказал Лестер, — если бы видел в том, какую-нибудь пользу. Самое главное, что женщина — это существует. И всей семье это известно. Если тут и следует что-нибудь предпринять, то только мне. Действовать за меня никто не может. Лестер умолк, а Роберт встал и зашагал взад вперед по комнате. Потом он опять подошел к брату и сказал, ты говоришь, что не собираешься на ней жениться, или вернее, что до этого еще не дошло. Не советую, Лестер. Мне кажется, это было бы роковой ошибкой. Я не хочу получать тебя. Но подумай сам, чем это грозит человеку в твоем положении. Ты не вправе так рисковать. Не говоря уже о семье, ты слишком многое ставишь на карту. Ты просто губишь свою жизнь. Он умолк, вытянув вперед правую руку его обычный жест, когда он принимал что-нибудь особенно близко к сердцу, и Лестер почувствовал простую искренность его слов. Роберт уже не выступал в роли судьи, он взывал к его разуму, а это серьезно меняло дело. Однако Лестер не откликнулся на этот призыв, и Роберт попробовал сыграть на другой струне. Он напомнил Лестеру, как его любит отец, как он надеялся, что Лестер женится... В Цинциннате на богатой девушке, пусть даже не католички если ему захочется, но во всяком случае на девушке своего круга. И миссис Кейн всегда лелеяла эту надежду. Да что говорить, Лестер сам все знает. Да, я знаю, как они на это смотрят, перебил его Лестер, но право не вижу, что можно сейчас изменить. Ты хочешь сказать, что пока не считаешь? целесообразным расстаться с нею, я хочу сказать, что встретил с ее стороны исключительное отношение и как порядочный человек обязан сделать для нее все возможное, что именно я еще не знаю. — Ты считаешь, что обязан жить с ней? — спросил Роберт, холодно во всяком случае. «Не выбрасывать ее на улицу, когда она привыкла жить со мной», — ответил Лестер. Роберт снова опустился в кресло, словно смирившись с тем, что его призыв остался без отклика. «Разве осложнения в семье недостаточная причина для того, чтобы договориться с ней по-хорошему и отпустить ее?» «Не раньше, чем я до конца обдумаю этот вопрос». И ты даже не обещаешь мне покончить с этим в ближайшее время, чтобы я по приезде мог хоть немного успокоить родителей. Я бы с радостью облегчил их горе. Но правда остается правдой. И в разговоре с тобой я не считаю нужным идти на уловки. Как я уже сказал, такие вещи нельзя обсуждать. Это просто недопустимо и по отношению ко мне, и по отношению к этой женщине. Здесь и сами заинтересованные стороны иногда не знают, как поступить не говоря уж о посторонних. Я был бы просто подлецом, если бы дал тебе сейчас слово предпринять что-то определенное. Роберт опять походил по комнате. — Так ты считаешь, что сейчас ничего нельзя сделать? — Пока ничего. — Ну, тогда я, пожалуй, пойду. Больше нам как будто говорить не о чем. — Может быть, ты позавтракаешь со мной? Я сейчас свободен. Поехали бы ко мне в гостиницу. — Нет, благодарю, — сказал Роберт. — Я, кажется, поспею к часовому поезду на Цинциннате. Во всяком случае, попытаюсь. Они стояли друг против друга. Лестер, бледный и немного обрюзгший. Роберт смуглый, прямой, подтянутый, с себе на уме, и было видно, что годы изменили и того, и другого. Роберт всю жизнь действовал просто и решительно. Лестера вечно одолевали сомнения. В Роберте воплотились энергия и хватка дельца, а в Лестере — самонадеянность удачливого богача с несколько скептическим взглядом на жизнь. Вместе они являли замечательную картину, независимо от того, какие мысли мелькали сейчас в их сознании. Что ж, — сказал старший брат после паузы. — Добавить мне нечего. — Я надеялся, что сумею внушить тебе нашу точку зрения, но ты, конечно, стоишь на своем. Раз ты сам не понимаешь, что делаешь, мне тебя не вразумить. Одно скажу, по-моему, ты поступаешь неумно. Лестер слушал молча, и лицо его выражало упрямую решимость. — Роберт взял шляпу, и они вместе направились к дверям. — Я постараюсь представить им дело в самом лучшем свете, — сказал Роберт и,